Глава 5. Ритуал трех вздохов. Именно так однажды один язвительный дух назвал мое возвращение в Ленбург из пустошей. И ведь не поспоришь, хотя до его замечаний я ни разу не обращал внимания на подобные мелочи, но, потрудившись вспомнить все свои прежние возвращения из выходов, вынужден был согласиться с его словами. Первый облегченный вздох — вырвался из моей груди, когда мы с наряженным для конспирации в маску и маячки пиром миновали ворота Ленбурга. Ну а как тут не расслабиться? Пустоши позади, и мы, наконец, в полной безопасности. По крайней мере, в городе не грозит неожиданное нападение тварей, а шаг за угол приведет не в какую-нибудь аномалию, а максимум в подворотню. Правда, там, особенно поздним вечером, тоже может поджидать опасность. Но сравнивать работников ножа и дубины с искаженными тварями и проклятиями черных пятен — это даже не смешно. Миновав ворота, я не стал терять времени и, как и договаривались с пиром, сдал его на руки знакомому сержанту стражи, который клятвенно обещал доставить грамонок моему деду и сделать это максимально незаметно. Скинув до времени эту проблему со своих плеч, Я коротко попрощался со своим невольным помощником и, пообещав навестить его в доме деда сегодня же вечером, нырнул в толчью рынка, раскинувшегося прямо на площади у городских ворот. Суета и гомон толпы на превратном рынке оглушали. Вопли зазывал в южных рядах, сливались с ржанием лошадей, ревом ослов и криками всяческих тварей на зверином конце — а брань наемников на оружейном торге время от времени прерывалась истошными воплями обворованных крестьян с хлебного ряда. В общем, жизнь в городе, как и всегда, на склоне летнего дня, бурлит и бьет ключом. Но шататься по рынку сразу после возвращения с выхода с трофеями в заплечнике я не собирался, а потому, прибавив ходу, скользнул к краю оружейного торга и, свернув на самую длинную улицу Ленбурга, идущую вдоль всей невысокой, но мощной городской стены, поспешил домой. Точнее, на постоялый двор, где я уже полтора года снимаю комнату в мансарде. Впрочем, это ненадолго. С продажи нынешних трофеев я рассчитываю получить достаточно денег, чтобы оплатить житейский взнос и снять, наконец, приличную комнату в частном доме, Вместо нынешнего — жилья. Добравшись до постоялого двора, я оглядел пустой обеденный зал и, увидев выходящего из кухни Арса, устремился к нему. Обменявшись приветствиями с хозяином гостиницы, я не стал тянуть кота за хвост и растекаться мыслью по древу, тем более что и сам Арс, небольшой любитель пустой болтовни, исходу затребовал себе ключ от мастерской в надежде, что та сейчас свободна. «Разумеется, свободно», — фыркнул белобрысый хозяин постоялого двора и, потеребив аккуратно бородку-испаньолку, насмешливо закончил. «Это только ты у нас такой резвый, что возвращаешься с выхода, когда большинство ходаков только начинают к нему готовиться. Держи свой ключ, торопыга». «Да, как-то за всеми приключениями я и забыл о том, что на этот раз ушел в пустоши сразу после прилива. Спасибо, Арс». Я забрал у хозяина гостиницы ключ и, поправив тяжелый заплечник с привязанными к нему сумками, отобранными у громона на воротах, потопал в подвал, где и находятся мастерские для разбора трофеев с пустошей. Такие помещения есть в большинстве гостиниц Ленбурга, что как нельзя лучше характеризует наш город. И в плату за проживание на постоялом дворе всегда входят не только завтраки и ужины, но и право пользоваться такими мастерскими и их оснащением. Второй вздох, на этот раз усталый, я издал, закончив первичную обработку трофеев. Было от чего устать на самом деле. Пока рассортировал и сложил пучки трав. Пока с превеликой осторожностью, чтобы случайно не раздавить, промыл и разложил по отдельным емкостям глаза ночных кошаков и их же языки. Пока очистил от клея набранную в подвалах паутину бледных пауков и обработал остальные трофеи, времени прошло больше двух часов. Да еще и на капитальную очистку своей одежды и брони от серой пыли целый час убил. Зато теперь осталось лишь сдать трофеи заказчикам, и, можно сказать, дело сделано. Но перед тем, как отправиться в обход по лавкам и мастерским алхимиков и Ильеваров, Я, как был в полотняной робе на голое тело, потащился через весь постоялый двор в свою комнату. Там, переодевшись в городскую одежду я освободив заплечник от взятых в выход вещей и разложив экипировку по местам, я переложил в него притащенные в сумках емкости и мешки с трофеями, после чего принялся за подсчет израсходованных материалов и боеприпасов. Аккуратно записав в отдельную тетрадь все понесенные расходы, я скривился от итоговой цифры в три золотых и три серебряных. И это не считая стоимости израсходованных эликсиров. И все из-за тех идиотских кабанов из жвальня, точнее того ходака охотника, из-за которого мне пришлось бросить вполне еще живые болты. Эх, одно утешает: прибыль должна быть гораздо больше, чем потери. И вообще радоваться должен, что в кои-то веки вернулся с пустоши без единой царапины, вставил таки свою пару медных мой сосед. Тут он прав. Почему-то, если в пустоши идет команда, то даже при самой большой удаче хоть один ее участник да отправляется по возвращению в госпитальный дом. Закономерность, известная всем ходокам Ленбурга без исключения. А я, как ни крути, в этот раз был именно в командном выходе. И тот факт, что и я, и Пир вернулись в город без единой царапины, действительно должен радовать. Но фиг там, как говорит сосед. У меня это из ряда вон выходящее событие вызывает разве что удивление. Хотя, возможно, что радость была просто съедена неопределенным беспокойством. Да, я беспокоюсь. от чего и почему не знаю? Но моя пятая точка только что не ноет от странных и, прямо скажу, нехороших предчувствий, определенно связанных с моим недавним спутником. Ладно, с проблемами нужно разбираться по мере их поступления. Вот я и подожду. А пока надо закончить дела трофейные. Как же все-таки приятно работать по заранее утвержденному заказу. Никакого тебе торга и споров, никакой траты времени». Пришел, сдал заказ, подождал, пока получатель проверит его, забрал кошелек с денежкой и все. Ну, если качество и первичная обработка трофеев устроит покупателя, конечно. В противном случае дело может затянуться. В общем, я рад, что моя добыча оказалась достаточно качественной, а обработка — ха! Зря, что ль дед на меня время тратил, обучая началам зельеварения и алхимии. Так что с этой стороны никаких проблем нет и быть не может. Как не пытался зюит крутить своим длинным носом, как не ковырял ногтем кокона искаженных муравьев, а деньги заплатил сполна, даже за неучтенку вроде тех же коконов. А вот находку Грамона я продавать не стал. Пусть сам этим занимается. Тем более, что необходимости в спешке нет, Да и в изолирующем мешке коконы искаженных ящериц могут пролежать хоть год без каких-либо изменений. Так что даже если по очевидным причинам Грамону придется залечь на дно, свои золотые он не потеряет. И вообще, все по правилам ходаков: Чья добыча — того и заботы. Кстати, нужно будет отдать ему долю мула. Все-таки без помощи пира я бы не смог закрыть все заказы за один выход. Да и... Нельзя иначе. Даже мальчишкам-первоходкам положена доля в добыче команды. Пусть небольшая, но обязательная. Хотя они зачастую только в сборе трав и участвуют. Если ходаки узнают, что я не заплатил своему помощнику, пусть и нечаянному, случайному, но прошедшему со мной весь выход от и до, жить я в Ленбурге мне не будет. И не поможет даже тот факт, что я его спас от смерти. Точнее, его просто не будут учитывать. Да я и сам перестану себя уважать, если оставлю Грамона без его доли. Нехорошо это. Неправильно. В дом деда я вошел уже на закате. Каменный особнячок в купеческой части города, лавку на первом этаже которого старый давно превратил в огромную мастерскую лабораторию, утопал в зелени. Когда-то этот дом и сад вокруг него принадлежал известной в городе Белошвейке и до сих пор сохранил некую долю изящества, как бы дед не боролся с ее проявлениями. И сад вокруг особняка был одной из таких примет прежней жизни дома. На него у старого просто не поднималась рука, хотя всяческие купидоны и прочие легкомысленные украшения интерьера дома, призванные когда-то радовать глаз хозяйки и ее заказчиц, были безжалостно им уничтожены. С другой стороны... «Не могу не признать, что те же карнизы с вырезанными на них пухлыми младенцами с луками в лаборатории деда смотрелись бы крайне идиотски. Да и розовый цвет стен — да. В общем, ничего удивительного в том, что дед постарался избавиться от подобных изысков, нет и быть не может». «Явился!» — поприветствовал меня хозяин дома, когда его слуга как всегда молчаливый и бесстрастный, открыл передо мной дверь гостиной. «Добрый вечер, дед! Твой заказ я отдал слуге!» — отозвался я, на ходу кивнув сидящему в кресле у камина пиру и взяв протянутый старым бокал с крепким черным. С наслаждением втянул носом аромат старого вина. «Такое можно попробовать только здесь. И, может быть, у бургомистра. Хотя вряд ли». Глава Ленбурга слишком рьяно борется с контрабандой, чтобы позволить себе держать дома бочонок с вином, которое иначе в империю не попадает вовсе. Тягучий черный напиток мягко прокатился по горлу, и я, благодарно кивнув деду, устроился в одном из свободных кресел у камина. «Шарни!» — кликнул старый, щелкнув пальцами, и рядом тут же нарисовался слуга. Они обменялись с дедом короткими взглядами, Шарни почему-то резко кивнул, и дед мгновенно подобрел. В общем, ничего секретного или тайного в этих играх в гляделке не было. Таким образом, старый просто поинтересовался слуги качеством принесенных мною трофеев. Шарни ответил, что все в порядке, на этом их молчаливый диалог и завершился. Довольный новостями, дед щелкнул ногтям стоящему на каминной полке пустому графину, и слуга. Абсолютно точно понявший безмолвный приказ хозяина дома, испарился из гостиной, чтобы через полминуты вернуться к нам с подносом в руках. Обозрев предъявленный ему натюрморт, состоящий из наполненного все тем же крепким черным графина, тарелки с сырами и пары мисок с орехами, дед довольно ухмыльнулся и жестом отослал Шарни прочь. Слуга поставил поднос на столик между мной и пиром, подлил вина в наши опустевшие бокалы и исчез, как всегда, не проронив ни слова, бесшумно, словно тень. Я вообще давно подозреваю, что Шарни не человек. Или не совсем человек. Вот и сосед уверен в том же. Иначе с чего бы ему так настороженно следить за каждым движением дедова слуги когда тот оказывается поблизости? Порадовавшись такому подарку, я довольно потер руки, но, опомнившись, выудил из кармана небольшой кошель и аккуратно положил его на резной дубовый подлокотник кресла пира. — Ваша доля, сударь Грамон. — Просто пир, сударь Дим, — поправил меня бароненок и, взвесив на ладони кошель, хмыкнул. — И что это? — Ваша доля, — пожал я плечами. Пусть наши встречи и сотрудничество были делом случая, но этот случай принес мне неплохой доход, позволив выполнить все набранные заказы за один выход. И ваша помощь была достаточно существенной, чтобы я мог считать ее недостойной оплаты». «Если позволите поинтересоваться», — вкратчиво произнес дед, поглядывая на явно не ожидавшего такого поворота дела Грамона, — «какова доля?» — Обычная оплата первоходки, — ответил я вместо своего нечаянного спутника. — А что? — Его спрашивать все равно бессмысленно. Мы же не обговаривали, сколько ему будет причитаться с трофеев. Впрочем, зная деда, могу предположить, что его интересует несколько другая информация, а именно, сколько денег я выручил за этот выход. Ну что ж, мне не жалко, да и тайны здесь никакой нет. Сударь пир! В кошельке 60 золотых. Это ваша доля, без учета коконов и искаженных ящериц. Их я продавать не стал, поскольку не имею на то вашего разрешения. — То есть за трофеи с этого выхода ты сумел выручить шестьсот золотых? — прищурился дед. — Неплохо, совсем неплохо. — В цех вступать не надумал? — Пока нет. «Сначала я планирую заплатить житейский взнос, подыскать приличное жилье и оплатить его найм хотя бы за один год», — ответил я, катая в ладонях бокал с вином. «Но ты ведь и сам все это прекрасно знаешь, да? Так давай оставим пустые разговоры». «Ершистый, как отец», — вздохнул дед и, бросив короткий взгляд на пира, усмехнулся. «Что ж, будь по-твоему, поговорим о делах». — Сударь Грамон уже рассказал мне вкратце о ваших приключениях и своих э, злоключениях. Теперь я хотел бы выслушать твою версию событий. — Можешь начинать, внучок. Я внимательно слушаю.